Глава двадцать пятая Где-то в многомерной вселенной Костяной скульптор смотрел на скорчившегося перед ним архидемона. Кажется, его звали Белиал. Костяной скульптор особенно не заморачивался с запоминанием имён. Зачем? Если все они превращались рано или поздно в его послушные орудия. А зачем орудием имена? Их смысл существования — просто выполнять распоряжения своего господина. До того момента, как они поломаются, или же пока не наскучат скульптору. Инферно невольно оказала ему услугу. У него как раз заканчивался строительный материал для его новой армии, которая сотрёт всех его противников с лица многомерной вселенной. А потом... А потом он пойдёт дальше. Ведь он уже чувствовал эманации чужеродной энергии, которая распространялась от запретного мира как запах жарящегося чеснока, который невозможно утаить ни под закрытой крышкой, ни самой мощной вытяжкой. «Господин, это лишнее», — подал голос стоящий рядом с ним инструмент. Его звали Локи. Это имя скульптор запомнил. Уж больно хороший вышел божественный кадавр. «Он слишком слаб, а кроме этого его связь с Повелителем Инферно никуда не делась», — продолжал дерзкий инструмент. «Вы в любой момент можете его потерять, господин. И все ваши усилия, и весь использованный материал пропадут зря». Костяной скульптор медленно повернул голову и уставился Локи прямо в глаза. Прямой взгляд господина инструмент, конечно же, не смог выдержать и потупил взор. Слова здесь не требовались. Что может тупой инструмент знать о его великолепном и сложнейшем искусстве? Он видит только то, что происходит сейчас с телом и энергетическими каналами архидемона. Как он превращается в очередное творение костяного скульптора, которое будет верой и правдой служить своему господину. А что он не может увидеть Да всю внутреннюю кухню процесса. Связь с повелителем Инферно — А кто сказал, что её вообще нужно прерывать? Инферно сильно, но особенно сильно оно у себя дома. Вырвавшись в реальный мир, верхнее измерение по своей воле, на них навешивается слишком много штрафов, и их силы чрезвычайно уменьшаются. Забавно, но Вселенная так устроена, что для того, чтобы призвать демона в полной силе, требуется жалкий человечек, которого называют демонологом. Если бы у скульптора было чувство юмора, он бы сейчас в сласть посмеялся над шуткой Вселенной. человечешки душами которых питались демоны, являлись же и ключом к их могуществу. Да, Вселенная старалась поддерживать равновесие во всём, но сейчас наступило новое время. Вместе с открытием дверей в другую Вселенную местные порождения многомерной начинают получать новые силы. Что у неё в голове вообще? Неужели многомерная вселенная думает всерьёз, что все бросятся защищать её от вторжения? Наивная дурочка. Каждый использует новые силы исключительно для борьбы за власть. Здесь и сейчас. А затем он пойдёт в другие вселенные. Но не для того, чтобы защищать эту, а для того, чтобы покорить её. Такова жизнь. Таковы правила, и именно многомерное создала их. Теперь пришло время пожинать плоды. Но действовать нужно быстро, до того, как Многомерная не поймёт, что нынешний протокол не жизнеспособен и не введёт новый. Нужно не дать ей такого шанса. А это значит, что скульптор должен добраться до запретного мира первым. «Так, это что получается? Что понемногу семена начинают давать всходы? Это я, если что, про Михаэля. Кажется, птенчик собирается выбраться из гнезда, и кодекс «Сохрани многомерную вселенную». Зная этого лекаря, у него наверняка с собой будет как минимум цыганский табор с гусями, ну а как максимум, я даже боюсь представить. Этот Михаэль — такой затейник, но он наш затейник». Нужно не прозевать его окончательное освобождение и перехватить его на пути к чему. Да хрен его знает, чего он там себе удумал. У него и раньше характер был не сахар. А учитывая, что мне дало перерождение, подозреваю, что у лекаря появилась парочка новых козырей в рукавах. Хотя куда ещё больше. В общем, нужно приглядывать за этими странными мирами, куда сильнейшие сущности многомерной вселенной отправили своих фаворитов. А пока что? А пока нужно полностью обезопасить этот мир от вторжения, причём как со стороны многомерной, так и со стороны других вселенных. Проверка боем моей маленькой армии прошла успешно, и что-то мне подсказывает, что в скором времени я буду проводить в этом мире гораздо меньше времени. При этом большинство дорогих мне людей, так или иначе, будут здесь находиться. А это значит что нужно сделать так, чтобы им ничего не угрожало, вообще ничего. Да, большим плюсом было то, что хранитель-ликвидатор отправил сюда свою семью. Уверен, он будет присматривать за ними. А такой союзник мне не помешает. Но сегодня он есть, завтра — нет. На самом деле, я до сих пор не разобрался, кем именно являются хранители и чего от них ждать. «Поэтому в отсутствие моих братьев придётся тебе, Сандер, сделать всё самостоятельно». Хотя одна мысль у меня была, и навеяна она была как раз происходящим сейчас с Михаэлем. Ведь одним из перерожденцев был бывший глава Ордена Архитекторов. Интересно, мой старый знакомый взял себе, наконец, хоть какое-то имя? А то в прошлой жизни он был очень гордым и кичился тем, что глава Ордена не имеет имени». Причём не исправил это даже после своей пенсии. А называть его «Эй, ты!» было чревато для жизни. Приходилось всячески изгаляться. Надеюсь, мозги у него с перерождением поправились, и какое-то имя он всё-таки приобрёл. Я чего вообще про него вспомнил? Я же хочу оградить этот мир от опасностей. А кто лучше всего в многомерной вселенной строит защитные сооружения? Правильно, архитекторы. Уверен, что в его нынешний мир уже хрен хоть один бог без спроса и разрешения залезет. Так что такой бы консультант мне точно не помешал. Тем более, что он мне кое-что должен. В принципе, и я ему. Но, думаю, порешаем. А ведь ещё нужно догнать этих иноземных башков, что так ловко свалили, пользуясь услугами хранителя. Это моя первоочередная задача. Никому не позволено нападать на мою семью Осталось только получше к этому подготовиться. Именно этим я сейчас и занимался. «Командор Андрей», — усмехнулся маг. «Будем знакомы. Великий охотник маг». Он крепко пожал руку. «А теперь отправляйтесь домой. Мы доделаем здесь всё сами». Я убрал руку с головы юного паладина и открыл глаза. Мне понадобилось просмотреть память Андрея, конечно же, с его согласия дабы я смог принять правильное решение. «Не может быть полноценного ордена без капеллана», задумчиво произнёс я. «Да, господин Мак так и сказал», — кивнул Андрюха. Я криво усмехнулся и посмотрел на друга. «Господин Мак, хоринастью ты выдал! Слышал бы тебя сейчас, Мак, вместе бы посмеялись». «А что не так?» — удивился Андрей. «А, забей». «Дело в том, что я знаю, где твой капеллан». «Мой?» — удивился Андрей ещё раз. «Ну не мой же!» Как сказал маг, свет сохранил его душу и переродил его в другом мире. «Я и этот мир — наша параллельная мать-ё-земля. И да, маг прав ещё раз насчёт старого душнилы. Август реально выступил якорем, который соединил свет со мной. Посредством кодекса, конечно же, но тем не менее». Так что нет, нового капеллана ты сам сделать не можешь. И то, что передал маг через мыслеобраз, это очень интересно. Я кивнул Андрею на его новый меч. Это одна из реликвий света, чтобы ты знал. Не самая мощная, но всё же именно для тебя она идеальна. Разобрался уже, что к чему? Да, кивнул Андрей. Меч как будто рассчитан на работу со светом. Как будто, — покачал я головой. Он и рассчитан. Вот только он материален. И хоть его выковал один... Не надо тебе это знать. В общем, одна могущественная личность. Однако настоящие реликвии света — это его дары ордену. Их нельзя просто взять и передать от одного человека другому. Их может дать тебе только свет, и то, если посчитает достойным. К примеру, к капелланам ордена свет относятся наиболее благосклонно. Но то и понятно. Эти фанатики реально были готовы ради света на... Очень многое. У командора тоже было чем удивить врага, но только последнего из них, ну, то есть предпоследнего, считай тебя, свет не одарил своей благодатью в полной мере. У меня внезапно испортилось настроение. Учитывая его последний поступок, который почти уничтожил Орден, кажется, я начинаю понимать свет. «И как мне их получить? И что это за реликвии?» тут же поинтересовался Андрей. «Отвечая на твой второй вопрос, поверь, они тебе понравятся. Сильно понравятся. Но ещё сильнее они не понравятся нашим врагам». Я на секунду умолк, вспоминая. Первая реликвия для командора, которую проще всего получить, это его тиара света. «Тиара?» — тут же влез Андрей. «Это как диадема для... Ба... Женщин?» Я секунду смотрел на него с удивлением, а затем расхохотался до слёз. «Блин, для баб! Слышал бы тебе сейчас Август, точно леща прописал!» «Он же капеллан, а я командор. Мне нельзя леща, разве нет?» Осторожно поинтересовался Андрей. «Августу всё можно!» — вытер я выступившие слёзы. «Потому что он... Август!» Я ещё раз хрюкнул от смеха. Уж сильно забавная картинка возникла у меня в мозгу. В общем, возвращаясь к разговору. Тиара Света. Нужен подвиг, дабы свет смог оценить твои усилия. Плохо то, что, во-первых, у тебя нет капеллана, во-вторых, ты не знаешь самые мощные заклинания света. И я не знаю, — предваряя его вопрос, сказал я. Но они у тебя есть, вот тут. Я постучал Андрея по бронированному нагруднику, прямо напротив сердца. И не нужно так скептически улыбаться, — покачал я головой. И Андрей тут же стал снова серьёзным. «Да, убийство Вильзеула пошло тебя в зачёт, но Свет не дурак, как и любая из высших энергетических сущностей. Он видел, что основную работу сделали маг и мои братья. Там он, скорее всего, оценил именно твой дух и решимость, но не силу. Пока не силу». Я пристально посмотрел на Андрея, размышляя над своими следующими словами. «Я не знаю, как достать Августа. Думаю, он сделает это сам». А зная Августа, сделает он это так быстро, как сможет. А поверь, может, этот старик многое. Он мог бы стать командором, если бы захотел. И снова моё лицо омрачило тень печали. И всё могло бы быть совсем по-другому. Но что есть, то есть. О чём это я? А, точно, подвиг. В общем, думаю, нам нужно организовать небольшой крестовый поход. «Где-то во многомерной вселенной. Мир Неназываемого». Ламия стояла перед главным миром Неназываемого. Ворота были распахнуты настежь. Вся защита отсутствовала. Полностью. Казалось бы, заходи и закончи дело. Армия Инферно под её командованием нещадно теснили армию Неназываемого по всем фронтам. Это было даже странно. Тем более учитывая первоначальную задачу повелителя Инферно, а также успехи его коллег. Дьявол сказал устроить партизанскую войну, рассчитывая издёргать, измотать противников, сохранив при этом львиную часть своих сил. Вот только что-то пошло не так. Сильно не так. Астарот еле унёс копыта от пустоты, потеряв практически всю свою армию. Прямо сейчас... Он попал в великую немилость Побелителя, и его судьба висит буквально на волоске. Но это кроме проблемы с самой пустотой, которая рано или поздно появится у всех обитателей Вселенной. Вильзевул вообще умудрился сдохнуть. Охотники знали своё дело, но не это самое страшное. Их злейшие враги и Орден Паладинов восстал из пепла. Как так получилось? Ведь они все были уничтожены. Причём как раз хитроумным неназываемым и его скверной. Вот только теперь у не называемого просто так не спросишь, что произошло с паладинами на самом деле. Но его можно заставить это сказать. Сразу после того, как его удастся пленить. Ламия кровожадно облизнула свои ярко-красные губы. Основная часть силы поверженного тёмного бога, конечно же, отойдёт её повелителю. Но часть сил достанется ей, Ламии. А в нынешних условиях единственный оставшийся конкурент у неё был Белиал, который отправился партизанить против костяного скульптора, и которого до сих пор нет никаких известий. Вход открыт. Осталось только зайти и захватить мерзкого тёмного бога, который трепал нервы её повелителю тысячи лет. Вот только почему же её интуиция кричит, что делать этого не нужно? «Мы проверили ещё раз». Спросила Ламия, не поворачивая головы у своего военачальника. "Да, госпожа", склонился в глубоком поклоне демон герцог "Внутри мира не осталось ни одного бойца ни называемого. Порталы скверны также отсутствуют. Мы перерубили все нити мироздания, ведущие к этому миру. Он не сможет открыть новые порталы. Точно так же он не сможет никуда сбежать. Наша армия окружила его дворец. Он в ловушке, моя госпожа". "Так, так, так". Ламия нетерпеливо щелкнула хвостом себя по высокому сапогу. Всё действительно выглядело как ловушка. Ловушка для неё и её армии. При том, что очевидных фактов не было, только её интуиция. "Взять его", рявкнула Ламия. "Но, госпожа", немного растерянно сказал демон Герцог. "Он всё ещё бог. Да это приведёт к огромным потерям в нашей армии. Этого можно избежать, если вы, госпожа, Сможете связать его боем? А мне насрать. Вперёд! перед тебе жить надоело?» Демон-герцог судорожно сглотнул под злобным взглядом госпожи и скомандовал наступление. Визжащие орды демонов ринулись на штурм Дворца Тёмного Бога. Но, как всё-таки сказал демон-герцог, это был Дворец Бога. И ему не нужна была армия, чтобы защитить свой дом. У него было достаточно своих сил. Четверть армии сгорела в зеленоватой дымке, ничто на подступах сожжённой скверной. Ещё четверть растворилась бесследно в высоких коридорах дворца. Однако у богов тоже был свой предел сил. Когда несколько демонов герцогов ворвались в тронный зал бога, где их встретил сам хозяин, то не называемому пришлось нелегко. Хламия, закусив губу, следила за происходящим внутри замка сражением через глаза своих слуг, и она видела, как слабеет не называемый Кажется, она переоценила способности этого старого засранца, и от этих мыслей ей стало даже слегка стыдно. Но ещё большим позором будет, если её демоны захватят не неназываемого собственноручно, без её помощи. Это будет чрезвычайно плохо для её репутации. Ведь демоны-герцоги — это её потенциальные конкуренты в бесконечной борьбе за власть внутри огненного инферна. Ну, если позволить им подняться до её уровня а уж этого ламия позволить точно не могла. Шаг через инферно, и вот она внутри зала, где, зажатый в углу, из последних сил отбивается тёмный бог от её подчинённых. «Старый Хрэйч, ну и где твоя хвалёная скверна, которая тебе так сегодня нужна?» весело расхохоталась ламия, раскручивая хлыст над головой, который стал немедленно разгораться адским пламенем. «Где моя скверна, ссыкуха?» Расхохотался тёмный бог, мгновенно расшвыривая демонов-герцогов, которые, казалось, уже его почти добили. «А вот она!» Глаза не называемого налились ядовитым зелёным светом. Хлыст Ламея мгновенно погас, а сама она оказалась спелёнутая зелёным энергетическим канатом, который возник из ниоткуда. «Рогатые дегенераты!» — ехидно сказал называемый быстро приближаясь к беззащитной демонессе. «Ничему вас жизнь не учит!» «Пощади!» — прохрипела ламия, чувствуя, как из неё выходит не только жизнь, но и душа. А это значило, что перерождения не будет. «Да уж нет!» — ухмыльнулся тёмный бог, который стоял уже рядом с ней на расстоянии вытянутой руки и откровенно наслаждался происходящим. «Я слишком долго ждал этого момента!» Он говорил что-то быстро и неразборчиво, а Ламия умирала. Окончательно и бесповоротно. Последнее, что она услышала, это были слова тёмного бога. «Теперь у меня есть чем удивить этих сволочей и охотников». Конец 34-й книги. Текст читал Александр Башков.